Глава седьмая. Рина, дитя моё, кого ты привела? весело спросил похожий на сушёную саранчу мужчина, сидевший за письменным столом. О, дорогая, ты слегка пополнела. Почему не соблюдаешь мою диету? Обнорская чьи вес навряд ли превышал 45 кг, бросила быстрый взгляд на висевшее в углу громадное зеркало. Ты прав, я раздалась в бёдрах. Это от стресса. «Могу предложить процедуру полный релакс», — сказал доктор. «Минус один размер за визит». Я опешила. Если Абнурская еще похудеет, ей придется приобретать одежду в магазинах для детсадовцев. «Спасибо, не примену воспользоваться. Но сейчас познакомься с Татьяной, победительницей конкурса «Убей лишний вес». Она пришла к великому Эдуарду на консультацию». Доктор погасил улыбку. Рад встрече, присаживайтесь. Потом, схватив Арину за руку, он отвёл её к окну и с вистящим шёпотом осведомился: "Что за дела, Арина? Я не участвую в ваших глупостях. В проекте всем заправляет Роза, её карты в корявые лапы. Не понимаю, как вы могли назначить куратором конкурса бабу, чья обхват талии больше её роста. Но не стану злопыхателем. Я по горло занят. Ко мне стоит очередь клиентов, они пишутся за год. А ты приводишь бесплатного носорога. Сергеева, протеже Ольги Ивановны, вздохнула обнорская косясь в мою сторону. И сделай одолжение, не кричи. Я тих, как трава в январе, зарал доктор. Разве тебе Николаева не звонила? удивилась Арина. Она нам приказала сюда идти. Я полагала, Ольга Ивановна тебя предупредила. Никто, даже сам Зевс, лошадиный герой, не имеет права приказывать великому Арнели, завопил врач. Я, сдержав смех при словах "трава в январе", постаралась не расхохотаться, услышав о Зевсе, лошадином герое. Интересно, что имел в виду диетолог? Если я правильно помню курс древней истории, греки называли главного бога Олимпа громовержцем, повелителем молний, ведающим всем миром. Защитникам обиженных, хранителям семьи и дома, всего и не перечислить. Но вот про лошадей в связи с ним я ничего не слышала. Может, Эдуард Семенович перепутал Зевса с Гераклом? Тот весьма удачно почистил Авгеевы конюшни. «Даже если сюда позвонит сама Анна Каренина, я никогда не возьму конкурсантку!» визжал диетолог. «Impossible! Never! Пищт!» Ради бога, убери звук, процидила Арина Багровея. В своём кабинете я могу творить всё, что хочу, огрызнулся лекарь, хоть голым на сноуборде кататься. И тут на письменном столе запрыгала трубка. Врач схватил её и с негодованием осведомился. Какого чёрта мне кто-то в рабочее время мешает, а? Ах, здравствуй, Оленька. Уже вернулась? Ах, волна! Жуть, ужас, беда! Хуже только с Эйфелевой башней случилось. Нет, пока еще она уродует Париж, но уже вся ржавая, как Мишка Гами. Я приоткрыла рот. Ржавый Мишка Гами — это кто такой? Из какого он произведения? Кто, солнышко? — продолжал ворковать диетолог. Ах, Танюша, вижу, вижу красавицу. Ну, визуально, э-э-э... Полагаю, данная Ника Асимифракийская видит на весах цифру 95. Конечно, не беспокойся. Положись на Эдика, он никогда не подведет. Нежно тебя целую, родная. Привет Леону. Надеюсь, он не поправился? У тебя про излишки не спрашивают, ты само совершенство. Пирамида Хеопса, а не женщина. Идеально во всех пропорциях. Эдуард Семёнович бросил телефон на стул и ринулся ко мне. А на меня с некоторым опозданием накатила обида. «Я вешу чуть больше 80 килограммов, до 90 мне далеко!» Врач подул на ладони. «В твоём случае центнером больше, центнером меньше роли не играет. Стой тут, не двигайся!» Последние слова он договаривал на ходу, уже выбегая в коридор. Не успел диетолог пропасть из виду, как дверь снова открылась и показалась Олеся Фонарёва. В руках она держала здоровенный ящик цвета утренней зари, на нём стояли два картонных стаканчика, прикрытые крышками. «Арина!» – затороторил её клон, не обращая ни малейшего внимания на меня. «Ну, наконец-то я тебя нашла! Во все кабинеты заглянула, нет, Абнорской?» «Что случилось?» – спросила заместитель главного редактора. «Арина?» побежала я за кофе, в нашем буфете отвратительный варят, поэтому сносилась в голодного рыцаря. Приняла сыпать словами Олеся. Вот, взяла себе и тебе замечательный латте, просто восторг с ванильным сиропом. Обнорская и передёрнулась. Спасибо за заботу, но я тебе уже раз 20 говорила, что у меня аллергия на ваниль. Мне дурно даже от её запаха. Лицо фонарёвой приобрело несчастное выражение. Ой, прости, забыла. Понимаешь, я обожаю ванильный сироп. Готова с ним еловые шишки съесть. Олеся, спасибо за кофе, прервала её Арина. Но выпей сама мою порцию или отдай кому-нибудь. А теперь извини, нам с Татьяной надо обсудить кое-какие проблемы. Нут фонарёвые оказалось не так-то легко избавиться. У меня тоже важный рабочий вопрос, заявила она, ставя свою ношу на диван. Без отлагательной Смотри, что мне подарили. Полный прикол. Обнурская постаралась сохранить самообладание, но мне стало понятно. Арина с трудом сдерживается, чтобы не вытолкать девицу в коридор. А Леся же сняла с ящика стакан, потом крышку и принялась болтать с утроенной скоростью. Набор называется Блондинка автолюбитель. В нём лежит НССР с маникюрными принадлежностями, губная помада, зеркальце, шоколадка И главная фишка орудие бетера, бейсбольная бита розового цвета. И я подумала, а не слезать ли нам чужую идею, не выпустить ли такой же, но вместо биты положить журнал Дом Солнца. Хотя аксессуар для бейсбола тоже уместен, особенно на дороге, где всё что угодно случится может. Не болтай глупости, осадила Олесю Обнорская. Кто тебе презент приподнёс? Алисе не смогла точно ответить на вопрос. Сказала лишь, что коробку доставил курьер, визит как подношению не прилагалось. Спасибо за идею, холодно поблагодарила Арина. А теперь сделай одолжение, унеси ящик и стаканы. Очень сильно пахнет ванильным сиропом. У меня голова начинает болеть. Как жаль, что у тебя на вкусняшку аллергия, запричитала Фонарёва, уходя из кабинета. Вот уж не повезло. А Бнурская проводила взглядами Олесю, сделала глубокий вдох и подошла ко мне почти вплотную. «Танюша, хочешь стать стройной?» «Очень», — подтвердила я. «Многократно пыталась садиться на диету, но толку ноль. Сброшу вес немного и тут же набираю в два раза больше потерянных килограммов. Наверное, я просто обжора. Видимо, до конца дней своих жить училке Сергеевой толстой уродиной». А Бнорская взяла меня за руку. «В умеренной пышности уродства нет. Наоборот, женщина с формами смотрится очень красиво. Раньше врачи говорили, чтобы рассчитать идеальный вес человека, нужно из роста вычесть сто. У тебя где-то метр семьдесят. И еще три сантиметра», — добавила я. «Следовательно, по мнению советских докторов, ты должна весить семьдесят три кг. Тогда будешь не только хороша собой, но и здорова». "Пояснила Арина. Сейчас существует много разных формул расчёта правильного веса: например, Лоренца, Купера, Кют Лаброка, но, думаю, для тебя в них всегда конечным результатом будет цифра от 68 кг до 70. Несбыточная мечта, вздохнула я, которая исполнится, если ты вытерпишь Эдуарда", добавила Арина. Он, конечно, невыносим. Груп беспардонин говорит немыслимые глупости, унижает пациента, из его кабинета большинство людей убегает в слезах. Но если ты сцепишь зубы, прикусишь язык и будешь до буквы на выполнять приказы хама, то весьма скоро себя не узнаешь. Эдикумей добиваться результата. Ты точно победишь в нашем конкурсе, получишь золотую Венеру и обретёшь красоту. Ты станешь выглядеть лет на 10 моложе. Но самое главное здоровье. У полных людей с ним проблемы: диабет, гипертония, больные суставы, повышенный холестерин, а значит, высокий риск инфаркта, инсульта, невозможно забеременеть. Пока ничем таким я не страдаю, сказала я. Так какие твои годы? пожала плечами Обнорская. Сейчас организм справляется, а потом устанет, и начнутся беды. Тебе несказанно повезло. Сегодня появился шанс сбросить вес под руководством настоящего профессионала, а не горе специалиста, который помещает в интернете объявление: "Гарантирую похудение до 10 кг в месяц". "Видела такие", закивала я, "и всякий раз недоумевала, если я стану весить как мелкая собачка, смогу ли я нормально передвигаться?" Арина подняла бровь, и я, улыбнувшись, пояснила: «Там же обещают похудение до 10 кило, а не на 10 килограммов». А Бнурская рассмеялась. «Странно, что я, профессиональный журналист, никогда не обращала внимания на предлоги». «Извини, кто-то меня разыскивает». Я отошла на пару шагов в сторону, а Арина замерла, держа трубку возле уха. Потом сказала звонившему, «Да, договорились». Сунув телефон в карман, она схватила со стола Эдуарда Семёновича бутылку с минералкой и сделала пару глотков прямо из горлышка. Тыльной стороной ладони вытерла губы, судорожно вздохнула, поёжилась, сгорбилась и нервно буркнула: "Чёрт, вечно я успокаивающие капли в кабинете забываю. Сколько раз говорила себе: "Наси, лекарство в кармане", и опять забыла положить. Неприятные известия. Осторожно поинтересовалась я. Да уж, без них не обойтись, грустно ответила Арина. Некоторые люди совершают ужасные поступки, и им всё сходит с рук, а я? Мне судьба ничего не прощает. Приходится платить за любую ошибку, в том числе совершённую в юности. Этот звонок. Простите, Танечка, придётся вас оставить, не обидитесь. У нас начинается планёрка. Конечно, нет, заверила я работа превыше всего. Обнурская выпорхнула из кабинета. Я посмотрела ей вслед и решила соединиться с Трояновым. Арина замечательно владеет собой. Сейчас ей сообщили некую очень неприятную, встревожившую её до глубины души новость, а она сумела сохранить безмятежный вид и продолжила разговор со мной не дрогнувшим голосом. Но давайте вспомним, как она прекрасно воспитанный человек, Пила воду из бутылки, утиралась рукой, вздыхала, а потом неожиданно пожаловалась мне незнакомой женщине на сульбу. "У аппарата", откликнулся Роберт. "Сейчас скину тебе номер, выясни, кто по нему звонил. Срочно". "Быстро", сказала я и тут же отключилась. "А вот и Жюрамер", объявил Эдуард Семёнович, входя в кабинет. "Я запихну в телефон в сумочку", осведомилась. "Что? Доктор плюхнул на стол небольшую коробочку. Из неё тянулся шнур с прикреплённой к нему никелированной штучкой, напоминающей крокодильчик, на который хозяйки цепляют занавески. Жиромер, повторил диетолог. Сначала определим размер беды, а уж потом начнём с ней бороться. Готово? Это больно? на всякий случай уточнила я. Ну почему все задают один и тот же вопрос? Нахмурился врач. Нет бы поинтересоваться, точны ли измерения. Нам нужна складка на теле. Полагаю, их у тебя много, а самая толстая на брюхе. Вот за неё и схватимся. Садись и расслабься. Наклонись чуть вперёд. Начинаю. Диетолог пытался прикрепить к моему животу крокодильчик, но тот соскальзывал. Когда незадача случилась в пятый раз, Эдуард Семёнович возмутился. Чёрт побери, эффект неущипаемости. Дорогая, ты как баварская сорделька, круглая и упругая. Я молча отобрала у врача зажим и прикрепила его в нужное место. Эдуард Семёнович и не подумал сказать спасибо. Просто откнул пальцем в коробочку, и та запищала, потом приятным женским голосом продекламировала: Сыр российский. 45% жирности. Я опешила, а доктор воскликнул. «Совсем с ума съехала! При чем тут сыр?» «Таня, перемести измеритель на ногу!» Я молча повиновалась. Эдуард снова нажал на кнопку, на сей раз аппарат загудел и выдал. «Сосиски молочные. 20% свинины. Жирность 72%». Хорошо хоть, что моя нога не показалась жиромеру похожей на сордельку, пробормотала я. Или на тамбовский окорок. Хватит болтать, передвигай электрод на руку, скомандовал диетолог. И не смей со мной спорить. И не думаю, смиренно сказала я. Пока да, хмыкнул лекарь. Но я прямо носом чую, что ты выжить хочешь, прекрасная моя пизанская башня. Лучше тебе хранить молчание, как маленькому Буратино. На мой взгляд, деревянный мальчишка как раз отличался редкостной болтливостью. Не выдержала я и перетащила датчик на предплечье левой руки. Сливочное масло заверящало аппарат. Вологодское, 85% жирности. Эдуард Семёнович сел за стул и скрестил руки на груди. Положение, моя дорогая Ахова, Жирамир от тебя взбесился, за человека не считает. Встречаются люди и потолще, обиделась я. У меня всего-то 10 лишних кило. Недавно смотрела по телевизору программу Здоровье с Еленой Малышевой. Там рассказывали о тех, чей рост совпадает с весом. Если не изменишь режим питания, то скоро станешь в упомянутой передаче главной звездой шоу Толстяков, отрезал диетолог. Прибор не ошибается. Человеческого в тебе не осталось. Один жир, как в масле. Понимаешь? Тебя можно на хлеб намазывать. Я хотела сказать, что три раза в неделю занимаюсь в тренажёрном зале и обладаю хорошими мускулами, но вовремя прикусила язык. Сейчас выясню, какой вес для тебя является оптимальным, пообещал Эдуард Семёнович, пряча прибор в ящик. Я преданно заглянула в глаза Арнели. Делайте, что считаете нужным.